Глава 56 Морвуд лежал на спине, голова у него кружилась. Уотс с переменным успехом удерживал преступников на расстоянии, но после каждого выстрела Морвуд морщился при мысли, что у них осталось на один патрон меньше. Во время перекрестного огня бандиты сумели перебежать из одного укрытия в другое, и теперь Морвуд с Уотсом оказались окружены. Еще одна короткая перебежка, и враги до них доберутся. Однако Уоттс оказался отменным стрелком, и пока только его меткость не давала преступникам совершить последний рывок. Морвуд сжимал в руке Глок, полной решимости уложить хотя бы одного из преступников, когда они перелезут через стену. «Как вы там?» — спросил Уоттс. «В вестернах герои и не из таких передряг выкарабкивались», — ответил Морвуд. «Но это не вестерн», — возразил Уотс. «Впрочем, был у меня один предшественник, тоже шериф округа Сокора по имени Эльфе Губака. Как-то раз он в одиночку 33 часа не подпускал к себе 40 ковбоев. Четверых убил, восьмерых ранил». По этой истории фильм сняли. «Видимо, у него в распоряжении был целый арсенал. Нам повезло меньше. Эти ребята дожидаются, когда у нас кончатся патроны. Сколько у вас осталось?» «Восемь, по четыре в каждом барабане». «А у меня семь». Повисла пауза. «Есть идея», — медленно произнес Уотс. «Изобразим, будто патроны у нас уже закончились». «Каким образом?» «Если нажать на спусковой крючок, когда патронник пустой, раздается характерный щелчок. Так мы их и обманем». Морвуд задумчиво кивнул. «А после того, как выпущена последняя пуля из моего глока, затвор выбрасывает гильзу, причем звук не такой, как тогда, когда снова происходит подача из магазина в патронник. Если наши враги разбираются в оружии, они могут почувствовать разницу». «Похоже, что в этом деле они знатоки». Снова прозвучали выстрелы. «Попробовать стоит», — наконец согласился Уоттс. Уоттс открыл барабаны обоих револьверов и вынул из каждого по три патрона, потом вставил обратно на один патронник дальше, так, чтобы между следующим патроном и тремя оставшимися был один пустой патронник. Морвуд со своей стороны извлек магазин Глока, оставив один патрон в патроннике, вытряхнул патроны и вставил пустой магазин обратно. Вотс высунулся из-за стены, дождался относительного затишья и нажал на спусковой крючок два раза подряд. После второго выстрела раздался тот самый щелчок, свидетельствующий о пустом патроннике. Сразу последовал ответный огонь. вот покачнулся и снова нырнул в укрытие. «Вот черт!» — по его шее стекали капли крови. «Эти гады задели мое второе ухо. Зато будете с обеих сторон выглядеть одинаково». вот снял забрызганную кровью шляпу. Край полей был оторван. «Это еще не самое худшее, они мне шляпу испортили». «Моя очередь», — произнес Морвуд. Он прополз вдоль кирпичной стены, по примеру Уотса дождался, когда наступит относительная тишина, поднял голову и левой рукой выпустил единственную пулю. Раздались ответные выстрелы, Морвуд торопливо вернул остальные пули обратно в магазин и вставил его на место. Передернуть затвор он не решился. По звуку преступники сразу поймут, в чем дело. «Давайте немного выждем», — предложил Уоттс. «Вдруг они думают, что у нас еще остались один-два патрона. Скорее всего, они сейчас попытаются нас спровоцировать». «Да, прибегнут к какой-нибудь уловке, чтобы посмотреть, будем мы стрелять или нет». Уоттс кивнул. Оба замерли в напряженном ожидании и вдруг услышали тяжелый топот бегущих ног. Уоттс высунулся из-за стены и два раза спустил курок, целясь в фигуру, перебегавшую от одного укрытия к другому. Во второй раз раздался пустой щелчок. Противники открыли огонь, и шериф пригнулся. «А теперь начнем переговоры», — сказал Морвуд. «Это то, чего они ожидали бы, если бы у нас закончились боеприпасы». Уотт кивнул и прокричал. «Эй, Фонтейн!» «Поздно, шериф», — отозвался тот. «Я давал вам шанс». «И все-таки давайте поговорим» тишина. У нас было время подумать, мы вам поможем. Как же вы нам поможете, если вам скоро вороны глаза выклюют? Голос Уотса зазвучал почти умоляюще. Не делайте глупостей. Зачем вам убивать шерифа и агентов ФБР? Сами же понимаете, наши коллеги вас из-под земли достанут? Это вряд ли. В нашем распоряжении тысяча квадратных миль гор и пустынь. Спрячем ваши останки так, что ни одна живая душа не найдет. А теперь скажите друг другу адьес. Может, следующим шерифом назначат кого-нибудь поприличнее, чем сопляк-выпендрежник, который только и знает, что револьверами хвастаться». «А ну иди сюда!» — прокричал Уотс. После оскорбления его наигранная бравада прозвучала более естественно. «Сейчас я тебе задницу отстрелю». «Попробуй!» Морвуд услышал топот ног и поспешно передернул затвор. «Начинается», — выдохнул Уотс. Оба вскочили и открыли огонь. Шестер расставшихся бандитов, бросившиеся на них в атаку, никак не ожидали встречного огня. Запаниковав, они в рассыпную побежали к укрытиям. Все пули Уотса попали в цель, и одной из этих целей стал Фонтейн. На глазах у Морвуда в тело адвоката врезалась пуля, его мотнуло в сторону, на груди расплылось алое пятно, а потом он рухнул на землю и пропал из виду. Морвуду приходилось стрелять левой рукой, поэтому шума от него было больше, чем польза, зато Уоттс один стоил двоих стрелков. А потом все внезапно стихло. Уоттс опустился на корточки рядом с Морвудом. Мы уложили пятерых, но шестой, Беллингейм, или как его там, сбежал. Да, я видел. Вот это перестрелка. Морвуд вытащил магазин, проверил его и вставил на место. У меня пусто. А у меня остался один патрон как раз для Беллингейма. Пойдемте разыщем его. Морвуд выглянул выглянул из-за стены. Прожекторы, установленные на двух внедорожниках, освещали большую часть города, отбрасывая длинные тени. Однако темных уголков, где можно спрятаться, тоже хватало. Морвуд покачал головой. «Без подкрепления мы его вряд ли отсюда выкурим». «Эти сволочи расстреляли нашу машину, значит, придется позаимствовать один из их джипов. Думаю, именно возле них Беллингейм и будет нас подкарауливать». Он ведь не может просто так нас отпустить. Перестрелка еще не закончена. Убрав в кобуру пустой кольт, Уотс ласково похлопал по второму.